Глава 21. Мой труп. Я смотрел на сосредоточенное лицо лысого и думал о том, как же все изменилось в последнее время. Кажется, еще не так давно все, что происходило в моей жизни, зависело только от меня. Я и только я был мерилом собственного успеха. Оказался сообразительнее и сильнее других, и вот ты уже среди победителей нет, среди проигравших. Это максимально честная схема, к которой многие сильные люди очень быстро привыкают и потом не могут выбраться за ее рамки, в итоге все чаще и чаще не успевая и оказываясь во второй группе. А ведь все так просто, добившись определенного успеха, ты добираешься до уровня, где одному всего просто не успеть. А ведь либо ты будешь игнорировать этот факт, И в итоге скатишься назад, туда, откуда начинал. При этом, возможно, искренне считаешь, что после череды неудач снова нащупал способ побеждать, либо сделаешь шаг вперед, как это только что сделал я, поставив на Лысого и Кейси. Я знаю, что они умны. У обоих хватает опыта и силы. А после недавнего разговора я еще уверен и в их мотивации. Если раньше Мечник мог бы отступить в сторону, решив, что его устроит не моя победа, а его жизнь, то теперь он будет биться в этой войне до последнего. И порой именно такой настрой может стать залогом чьей-то победы или, наоборот, поражения. А я, доверив им одно из направлений, смогу полностью сосредоточиться на втором. В итоге наши шансы победить в каждой из схваток станут только выше. «Хват!» Я почувствовал, что троглодит тоже где-то поблизости и позвал его. «Я обещал тебе помочь с пониманием твоей силы. Так вот, теперь ты присоединяешься к отряду Кейси и Дэвида, а я буду ждать от вас новостей». «Есть!» Маленький глазестик довольно кивнул, а я тем временем переслал дочери подробности нашего с ним разговора. Пусть будет в курсе, и, может быть, действительно у нее получится понять, в чем суть его силы. Сейчас с ликом крови, Это должно быть даже проще, чем я думал, когда предлагал хвату такой вариант. Кстати, тоже ведь важный момент. Я мог бы забыть про такие мелочи, как тайна троглодита и сосредоточиться только на схватках за новые миры. Но, увы, подобная концентрация хороша лишь на короткой дистанции. Удачный тактический прием, который в стратегической перспективе, может привести к поражению, если враги будут действовать шире, и смогут обогнать тебя в тех направлениях, о которых ты или не думал, или просто не посчитал важными. Тогда мы собираем отряд и готовимся к открытию портала в новый мир. Кейси активировала переход к Гарри, и они вместе с Мечником и Троглодитом, не теряя времени, туда прошли. Все правильно. Открытие нового мира света может случиться в любой момент. И им нужно будет постараться всех правильно расставить чтобы только они подходили под условия отбора атакующего отряда и с нашей стороны захватили именно их. «Ничего, что мы так пока и не придумали. Как будем охотиться за врагами, если те будут избегать боя и прятаться?» В голове раздался голос Майи, от волнения невольно перешедший на мысли речь. «Если придумаем, то обязательно поделимся с Кейси и Дэвидом», — я улыбнулся. «Более того...» Я почему-то уверен, что эти двое, работая вместе, и так справятся. Может быть, все же не стоило так спешить с их отправкой? По голосу Майи чувствовалось, что она одновременно волнуется за нашу дочь и в то же время прекрасно понимает, почему я поступаю именно так. Она уже взрослая и очень сильная. Думаю, ей самой будет проще, если мы начнем не волноваться за нее, а просто верить и гордиться ее успехами». Это не обязательно было говорить вслух, но пусть Майе будет хоть немного легче. Так я как будто беру ответственность за это задание на себя, и... Не надо, я тоже верю в нее, и понимаю, что вечно опекать ее мы не сможем. Майя отрицательно покачала головой, не принимая мою помощь. Так что это не твое, это наше решение, и в случае чего мы оба будем отвечать за то, к чему оно приведет. Грустно. «Тяжело, но справедливо». «Тогда возьмешь на себя подготовку к открытию нашего нового мира и командование ударной группой?» — спросил я. «У тебя появился план, как мы сможем победить?» В глазах Майи блеснула улыбка. Даже немного жалко ее разочаровывать, потому что пока ничего конкретного у меня в голове еще нет. «Увы, но я думал заняться исследованием башни зла». «Возможно, удастся там найти еще что-то важное и интересное». «Не исключено». Майя задумалась. А потом наморщила лоб, видимо, принимая мысленный доклад кого-то из своих личных слуг. И судя по тому, что она стала это делать прямо во время нашего разговора, речь идет о чем то действительно важном. «Какие новости?» Я понял, что разговор закончился, потому что Майя подняла глаза и посмотрела на меня. Я использовала пленника Света, пойманного Дэвидом, чтобы создать внешнюю матрицу последователя этой стихии и внедрить к ним нашего агента. Сейчас он попал в тренировочный лагерь и увидел лидеров стихии. «Кто это?» Я задал вопрос, уже понимая, что ответ мне не понравится. Гецо, Бо Эмидея. моя Майя поймала мой взгляд, пытаясь понять, как я среагирую на то, что мой бывший товарищ и наставник решил стать моим личным врагом. Ведь свет — это не просто стихия-конкурент. Он был создан как противник моему злу, как природный враг. С одной стороны, это может быть просто способом получения силы. С другой, нельзя исключать варианты с личной позиции тех, кто запустил этот конфликт. Проклятие. А я ведь уже давно догадывался, кто именно мне противостоит. Использование людей с Земли, бескомпромиссность подхода, некоторые мелкие тактические решения, что я видел в исполнении Воинов Света. Но, несмотря на все эти подсказки, я словно бы специально отказывался составлять из них единую картину. Неужели мне настолько не хотелось считать Бо своим врагом? «Бьярни!» Я активировал четыре искры для усиления ментального сигнала, И послал эту мысль-крик прямо в голову богу обмана. «До этого у нас никак не получалось пообщаться. Сначала я не выходил на связь, потом он. Но теперь у него ни за что не получится отвертеться от этого разговора. Кот!» Старый друг почти сразу принял мой вызов. «Узнал, что мы создали еще один новый мир, и решил с этим поздравить?» Он даже не стал изображать удивления. Сразу догадавшись, что связываться с ним, вложив в свой крик столько силы, я стал бы только в одном случае. Когда все узнаю. Кстати, он сказал, что они уже запустили мир. Выходят Кейси и Лысый уже в деле. Ну, удачи им. Я хочу понять, почему ты решил со мной сражаться? Я решил сразу перейти к главному. Конечно, послушать истории про спасение Гецо, про то, как дела у Медеи я бы не отказался. Но в другой раз. «А ты не понимаешь?» Голос Бон на мгновение дрогнул, но потом снова вернулся к привычной мягкости и спокойствию. «Ты несешь зло и разрушение в этот мир, и я, как тот, кто дал тебе билеты в мир силы, должен тебя остановить». Я замер, пытаясь осознать слова бога обмана. «Он ведь не притворяется?» «Он на самом деле считает меня врагом всего мироздания. Но почему? Это нерационально. Это нелогично. Это так не похоже на все, что я знаю об Бо. И тем не менее, это так. И игнорировать данный факт просто глупо. Даже представить не могу, что же могло случиться с моим старым товарищем, раз он так изменился». Но, наверное, сейчас будет важнее думать не о причинах метаморфоз бога-обмана, а о том, как их использовать для завершения всей этой заварушки. Может быть, решим все разговоры в честной драке? Только скажи, я направлю весь свой отряд в вашем новом мире в нужную точку. Устроим схватку без посторонних, покажем свою силу, выскажем друг другу все, что думаем. Хочешь? Я даже готов принять любую ставку на свою победу. «Сейчас скину координаты». Бо замешкался с ответом буквально на одно мгновение. Одно единственное, но этого было достаточно, чтобы и я, и послушивающая разговор Майя, моментально поняли самое главное. «Он врет». В голове раздался взволнованный голос моей жены. «Координаты фальшивка. Ему интересно предложение, но принять он его не может» потому что на этот раз они создали отряд, который будет не сражаться с врагами, а бегать от них все положенные 24 часа. Я согласно кивнул. Более того, раз они опять делают ставку на разделение силы мира между всеми, то тогда не удивлюсь, если в случае непредвиденной ситуации они в итоге просто придут сами в новый мир, открывая порталы для всех остальных лидеров стихий и продлевая схватку еще на многие часы. «Значит, поняли, что к чему». Несмотря на все произошедшие с ним изменения, бог обмана не был бы собой, если бы не догадался о своей ошибке. Впрочем, это все равно ничего не изменит. Еще несколько дней, и уже никто не сможет поставить свою стихию над остальными. Еще несколько дней, и твои шансы возвыситься окончательно растают. И тогда Объединенная сила других стихий развеет тебя без следа. «Как ты того и заслуживаешь». Я слушал речь Бо и понимал, что между нами точно случилось что-то личное, перевернувшее отношения бога обмана ко мне, превратившее старого друга в главного врага, ради победы над которым любые средства хороши. Увы, узнать ответ на этот вопрос мне было не суждено. Бо не стал больше ждать и отключился от разговора. И потом уже никак не реагировал на мои новые усиленные попытки с ним связаться. У нас что-то изменилось в планах? Спросила Майя. Нет, я покачал головой. Принципиально все по-старому. Бери Сафи, собирайте отряды и начинайте ритуал. На месте можно будет использовать изнанку для скоростного путешествия по новому миру, чтобы догнать всех тех, кто решит, что бежать это лучшая стратегия, чем сражаться. А ты? «В башню?» «После разговора с Бой я начинаю думать, что нам нужно будет что-то посерьезнее, чем какие-то древние секреты. Но одна идея у меня есть. Как все получится, выйду на связь. Если понадоблюсь раньше, зовите». «Хорошо». Майя сосредоточенно кивнула и тоже, как и все до нее, ушла телепортом к горе, оставив меня в тронном зале совсем одного. «Ну...» Но... Вот и пришло время включать мозги и пытаться создать то самое чудо, которого мне сейчас так сильно не хватает. Итак, среди моих противников есть Бо, и ему вполне по силам свести партию по захвату новых миров в ничью, как он только что и обещал. Причем, если в случае с моим собственным миром я еще могу на что-то рассчитывать, отслеживая чужие отряды с помощью карты и регулируя их численность, то в чужом мире просто без шансов. Смогу обхитрить один раз, они просто сменят тактику. А учитывая падающую разницу в силе стихий, уже скоро наши конкуренты просто проломят защиту мира зла и разнесут на части и черный замок, и все мои планы. Какие у меня есть варианты? Первое, что приходит в голову, использовать способ Керри. Ведь кто бы знал, что именно она догадается первой выйти за рамки привычного. Увы, мне этот вариант и не подходит. Даже повелительница Гнили в итоге проиграла из-за того, что была вынуждена ограничивать свое влияние одним единственным заклинанием. Конечно, созданный ею улей был крут. Это и защита, и сильнейшие воины. Уверен, при желании Керри легко сможет доработать эту способность и в итоге создать сразу несколько типов солдат. Плетуны, чтобы выслеживать врага, гончие, чтобы загонять его, бойцы, чтобы убивать тех, кто посмеет сопротивляться. Но ну еще пара модификаций для взлома обороны и для дополнительной защиты собственной базы. Стоп! Хватит думать за других! Надо искать варианты, которые смог бы применить я сам. И тот же улей мне точно недоступен. В отличие от возможности пройти в новый мир лично и использовать одну способность для победы. Вот она, та идея, которой мне так не хватало. Теперь осталось только дорастить на нее мясо деталей. Итак, я попадаю в новый мир. Каким одним навыком я мог бы расправиться с конкурентами? Боевые заклятия — точно минус. Ментальные техники — тоже нет. Вряд ли я смогу найти кого-то, кто в одиночку смог бы переломить исход боя в мою пользу. Не смогу найти, но смогу создать. Ведь это не так сложно, учитывая, какой ресурс недавно попал мне в руки. Я запустил руку в невидимый карман и вывалил на пол прихваченное из башни зла тело Зейба Карруса. Он все так же был неподвижный одеревеневшей куклой, но это только пока». У меня уже была мысль создать из него кадавра для нападения на Ра, но тогда в этом не было особого смысла. Что в той битве мог бы дать один, пусть и сильный воин? Но вот в рамках новых миров, где размер армии ограничен, да еще с учетом предрасположенности этого организма к впитыванию энергии зла, можно будет создать своего настоящего двойника. Двойника? который сможет использовать закачанную в это тело энергию и форму пирамиды, и при этом не будет сдерживаться обычными правилами. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Но одной веры будет недостаточно. Нужны будут знания и опыт. К счастью, в рядах моей армии есть тот, кто разбирается в этом вопросе на очень высоком уровне. Недаром же он когда-то сам был моим двойником. «Вася!» Я позвал свою бывшую теневую копию и открыл ей проход ко мне в тронный зал. Из-за спешки даже забыл, что не собирался его больше называть по имени, пока он не станет этого достоин. Но, как это и бывает, с большинством красивых идей, стоило им ускориться, и она тут же приказала долго жить. Красота непрактична. «Ты не присоединил меня ни к одному из отрядов», А Майя с Кейси не стали меня звать. Вот я и решил не навязываться. Двойник опять чувствовал себя не в своей тарелке. И это было не очень хорошо. Опять он за свое. «Избегал боя, чтобы не рисковать собой и остатками своих подчиненных. Не надо мне врать». Я посмотрел на двойника, и тот вздрогнул. «Я... Мне не нужны оправдания. Лучше покажи свои знания и искупи вину». Я кивнул на лежащее на полу тело. «Что ты хочешь?» Сосредоточившись на теле, двойник перестал думать о своих проблемах, и дрожь из голоса и тела куда-то моментально исчезли. «Дать, тень, мертвецу?» «Не совсем». Я задумался о предложении своей бывшей копии, но тут же отмел его. «Сейчас это точно не то, что мне нужно». «Я хочу сделать из этого тела кадавра» и связать его со мной как стихийного двойника. Как считаешь, это возможно? Сделать из тела человека подобие стихийного духа? Не думаю. Двойник яростно затряс головой. А если предположить, что один мощный стихийный дух его долгое время обрабатывал, готовя в качестве своего будущего носителя, я добавил в уравнение еще одно условие. Все же мне в голову эта мысль пришла не просто так». Я представлял, какие меня могут ждать проблемы на данном пути, и заранее учитывал, будет ли возможность с ними разобраться или нет. И в данном случае я очень хотел верить, что история призрака зла, который рассказывал, что пытался подчинить себе каждого из владык нашей стихии, окажется правдой. «Тогда можно попробовать», — двойник задумался. «Я могу посвятить это тело тени, и тогда, получив над ним власть, «Мы сделаем немного не так». Я оборвал своего советчика. «Посвящать мы его будем не тени, а обману. Я сейчас приглашу к нам Милаху, и ты объяснишь ей, что делать. Она никогда ничем подобным не занималась, но с силой нашего храма уверен справиться». «Ты мне не...» Было видно, что двойник хотел поднять вопрос о доверии, но в процессе ему просто не хватило решимости довести возражение до конца. Я тебе доверяю, насколько это возможно в отношении того, кого я не видел столько лет, и кто проиграл свою войну и теперь похож только на блеклую копию себя». Я не стал щадить чувство двойника и высказал все, что о нем думал. Ничего, за последние дни он уже успел немного оклематься, так что выдержит. И мое желание подключить обман связано не с твоей слабостью, хотя ее и сложно игнорировать а с тем, что мне нужен именно мой двойник с моими стихиями. Я понимаю. Моя бывшая копия попробовала гордо вскинуть подбородок, и это даже почти получилось. Я здесь. Открыв проход, к нам проскользнула моя кота-леса, и, получив первые инструкции от двойника, начала наполнять лежащее перед нами тело Зейба Карруса энергией обмана. Я же взялся за физическую сторону дела. Все-таки мало накачать что-то силой. Надо добавить мертвому телу и возможности двигаться. Да и физическая мощь никогда не будет лишней. Вытащенная из невидимого кармана коса скользнула по груди трупа, рассекая кожу, кости и ткани, разделяя тем самым грудную клетку на две части. Сколько все это пролежало, нетронутое временем и благодарными потомками. И вот стоило мне в итоге увидеть лишь шанс на удачное использование, как я тут же за него ухватился. Неужели вся эта готовность не обращать внимания на цену — это, как и говорил призрак, последствия владычества зла? Или, может быть, просто наше поколение оказалось таким безбашенным? Или я сам? Хочется верить, что последнее. Не из гордыни, а просто потому, что только себе я готов доверить, собственную судьбу.